В пятницу из Нью-Йорка прислали готовый альбом. Прослушивание состоялось в одном из репетиционных залов, примыкавших к съемочному павильону. Узкая аппаратная в студии не вместила бы всю группу, и им нужна была площадка с хорошим звуковым оборудованием. За исключением звукорежиссера и его помощника, Элвиса и Альнова, остальные слушали оркестрованный вариант в первый раз. До самой последней песни ни от кого не было комментариев. даже какого-либо заметного движения. Да и потом, когда все закончилось, сначала висела тишина. Каждый ждал реакции от других, боясь заговорить первым. То, что перед ними было сейчас, и все это ясно понимали, случалось нечасто. Не всякая студийная запись, даже при условии коммерческого успеха, приобретала затем свою особую отдельную нишу, не стиравшуюся со временем. И эта работа была именно такой. Мощное, выверенное, самобытное звучание, не отступавшее, однако, от классических канонов и форм, несомненно, обеспечивало пластинке прочное будущее. И им всем. Хотя, не считая музыкантов, они были на вторых ролях, стоило занести такое в свою личную копилку. То, что альбом определенно главный претендент на верхнюю строчку в чартах, не нуждалось даже в упоминании. Элвис испытал примерно те же чувства, но к ним добавилось еще и облегчение. Что бы там ни говорили Дмитрий и Джордж, он всерьез опасался, как бы в Нью-Йорке неправильным сведением все не загубили. Но придраться было не к чему. War студио баланс выдержали идеально. После второго контрольного прослушивания в аппаратной теперь присутствовали только Пресли, Вадим, Джордж, Альнов и Тед. Команда в Нью-Йорке получила из Нэшвилла ответ, что замечаний не будет. Это фактически означало разрешение на запуск альбома в тираж. На группу столь высокое качество записи произвело воодушевляющее действие. За подготовку концертной программы все взялись с двойным энтузиазмом. На другой день в виртуальной студии сняли финальный клип и, наконец-таки, завершили фотосессию. а вечером в Нэшвиллский комплекс ММК для совместных репетиций приехал оркестр. Появление вновь прибывших внесло некоторую сумятицу. Элвис довольно долгое время провел знакомясь и общаясь с оркестрантами, поскольку читал на их лицах такую же неуверенную отчужденность, какая была у группы в первые дни работы. Пожимая руку их новому дирижеру, невысокому и немолодому уже господину, Элвис сразу же искренне выказал ему свое восхищение и похвалил недавний результат. Том был последним, кто появился с новостями за эти сутки, насыщенные событиями. Он сообщил, что концертный зал для репетиции полностью готов. На ярко освещенной сцене, которая теперь не казалась огромной из-за разместившихся на ней людей, инструментов, пюпитров и протянутых метров проводов, шла наладка звуковой аппаратуры. Элвис с дирижером посреди этого деловито кипящего хаоса обсуждали детали будущей программы, держа в руках и перелистывая кипу нот. Потом дирижер его покинул и отошел ненадолго к своей команде, а Элвис опустился на табурет, поставленный для него близ рампы. Из динамиков то и дело прорывались какие-то звуки, обрывки фраз, ловившихся на расставленные по сцене микрофоны. И вдруг... видимо, случайно записанные где-то хлопки в ладоши. На это Элвис, не занятый ничем, отреагировал. «Как-то слабовато». Он сказал, не оборачиваясь в полный голос, зная, что в аппаратной его наверняка слышат. В подтверждение, через несколько секунд усилители выдали новую порцию более уверенных аплодисментов. «Вот, уже лучше!» Кто были в аппаратной, включились в игру, И в зале начал нарастать восторг толпы. Вскоре из динамиков гремел уже рев. Громкость тоже вывели на максимум. Но коротко, чтобы не оглушить всех, кто работал внизу. Том, подняв голову к техникам, Элвис приложил ладонь козырьком к колбу от слепившего луча прожектора. — А зрителей можешь по креслам рассадить? После паузы в динамиках щелкнуло. Элвис, надо? Сделаем. Смеющийся голос режиссера ответил ему из-под потолка. «Эх!» Довольный Элвис вздохнул как бы себе под нос, а в действительности, обращаясь к тем, кто на сцене, тоже отвлекся. «Так бы на каждом концерте, зрителей нет, а какая овация!» Поскольку теперь не было необходимости отвлекаться ни на что другое, репетиции с оркестром продолжались без остановок. На четвертые сутки стало ясно, что они в целом готовы. Пары встреч в Лас-Вегасе будет достаточно. Видеобригада Брэкстона, которая, наконец, получила итоговую фонограмму и смогла все озвучить, отчиталась о сдаче клипов еще раньше. Дизайнеры-полиграфисты передали макеты, и типографии ждали только сигнала, чтобы начать штамповать буклеты и афиши. Все предварительные стадии были пройдены, и не оставалось реальных или мнимых причин, чтобы дальше затягивать процесс. Это чувствовали в Нэшвилле и лучше, чем в музыкальном комплексе, знали в ММК. Команда была дана в четверг, 22 апреля. Вадим собрал всех в столовой в два часа дня. Когда последние заняли свои места, он продолжил стоять, опустив руки на спинку стула, чтобы его было хорошо видно и слышно. Шум постепенно улегся, и большинство взглядов обратилось на менеджера. Вадим помедлил еще немного, и, убедившись во всеобщем внимании, заговорил громко и четко, так что его по деловому звучавший голос долетал даже до несосредоточившихся ушей. «Итак, дамы и господа, не знаю, следует ли мне нас поздравить или посочувствовать, но у меня для вас важное объявление. Думаю, вы догадываетесь». Он выдержал паузу. «С завтрашнего дня мы начинаем. Вечером в СМИ пройдет официальное сообщение, «О мистере Пресли и нашем проекте. После этого, как вы помните, нам предстоят четыре концерта в Вегасе и гастрольный тур». «Посему?» Вадим повернулся к режиссеру, разыскав его глазами в толпе и, меняя публичный тон на конкретный, начал давать распоряжение. «Том с оркестром. Вы вылетаете в Империал завтра с утра. Ты занимаешься установкой декораций и оборудования. а мы...» Он обратился к Элвису и музыкальной группе. Отправляемся туда тоже завтра, но в ночь. Хотя в прессе будет заявлено, что мы прибудем позднее, то есть нас там как будто бы нет. Тут, полагаю, всем ясно, зачем это делается. Чтобы мы с вашими известными лицами особо не светились и не вызывали излишний ажиотаж. Спокойно заедем часиков в три и размещаемся. Я очень рассчитываю на ваше понимание за то, что мы дружно не доспим. Зато весь следующий день просто отдыхаем. Оркестр, соответственно, тоже. Да. Добавил он, возвращаясь назад. «Но багаж завтра нужно загрузить на наш самолет тоже утром, так что не тяните с чемоданами. На каждый день вплоть до самого концерта запланированы репетиции». Вадим перемещался взглядом по лицам слушателей. «Элвис, у тебя 26-го пресс-конференция, 27-го альбом поступает в продажу, на фабрике его передали еще в воскресенье, так что в эту самую минуту уверен как раз стампуют». Сразу же после пресс-конференции новые песни начинают раскручивать в радио и телеэфире. Дебютное шоу 1 мая. Остановившись, Вадим выпустил стул и соединил руки в замок. Вот такой вот у нас план. Есть у кого-нибудь вопросы? Вопросы были, уточняющие и по мелочам. Вадим терпеливо и лаконично отвечал, разъясняя непонятное. Когда реплики из зала иссякли, он, присаживаясь, подвел итог для расположившейся вокруг группы И прежде всего для Пресли. Машина запущена, ребята. Можете собираться.